Глава 27. Поиск своей дороги и предугадывание будущего. Вы будете счастливы, если продолжите делать то же самое через 10 лет. Я – да. Я пишу тексты и помогаю людям принимать правильные решения. Мне нравятся деньги, но если я стану зарабатывать в 10 раз меньше, я буду делать то же самое, а мой образ жизни почти не изменится. Насчет предугадывания будущего вопрос сложный, Но стоит потратить время на поиск ответа. Средний человек тратит 40 лет жизни на работу. И будет очень неприятно проснуться в 45 и понять, что две трети карьеры ты занимался чепухой. А некоторые просыпаются только в 60. Некоторые вообще считают, что всю жизнь делать неприятные вещи для чужого дяди – это окей. Возьмем среднюю успешную карьеру умного молодого человека. Вот вы после института в 24 года попадаете консультантом или аналитиком в МакКинзи или КМПГ. Для выпускника это замечательный вариант. Отличная зарплата, много работы и классная строчка в резюме. Да, работа тяжелая и поначалу не очень интересная. Ездить по заводам и проверять складские остатки. Но при достаточном упорстве и отсутствии жены и детей вы постепенно вырастаете до старшего консультанта, потом до управляющего и даже партнера, Хотя это вряд ли. У партнера тоже есть сын. Зарплата растет. Работа становится интереснее. Вам оплачивают ужины с клиентами и перелеты бизнес-классом. Но хотите ли вы через 10 лет летать бизнес-классом по разным предприятиям, общаясь с их руководством, которое либо хочет вас подкупить? Вы же делаете due diligence, а оценка бизнеса на порядке больше вашего вознаграждения. Либо ненавидит вас. Вы же их консультируете. То есть будто бы знаете о процессах больше, чем они. Итак, каждые две недели в забытые богом места с плохой погодой. Стоит ли высокая зарплата такой работы? Вам это действительно понравится? Или вам нравится только зарплата? Или вы плохо представляете свою работу в будущем? Места работы бывают такими, которые ценны сами по себе. Например, размером зарплаты или неизбывным кайфом, который вы получаете от работы. и такими, которые дают вам нечто ценное для всей вашей последующей жизни. Чтобы было одновременно и то, и то, это вообще фантастика. Я посвятил консалтингу в МакКинзи 4 года, и для меня этот опыт попал именно во вторую категорию. Сама суть работы мне нравилась не очень сильно, собственно, поэтому я в итоге и выгорел. Но зато в процессе я приобрел офигительный опыт, знак качества в резюме, который высоко ценится по всему миру, а также кучу связей с хорошими и умными ребятами. Так что, несмотря на то, что сам процесс был для меня весьма стрессовым, я бы, вернувшись назад, ничего менять не стал. Ведь в итоге время в консалтинге круто поменяло мою жизнь к лучшему и вывело ее на новую планку качества. Мне кажется, что в нынешнем быстроменяющемся мире мыслить категориями «хочу ли я заниматься этой же работой через 10 лет» не всегда целесообразно. Возможно, более разумным вопросом при выборе работы будет «даст ли она мне за 3-4 года ценные навыки и связи?» которые повысят мою ценность и расширят мой горизонт возможностей на будущее. Павел Комаровский, CFA, ведущий канала Rational Answer. Точного способа представить, что вы будете чувствовать через 10 лет, не существует. Но какие-то прикидки сделать можно и даже нужно. Просто взгляните на своего начальника и начальника своего начальника. Они довольны? Или у них депрессия, алкоголизм разрушенная семья? они уже прошли часть вашего предстоящего вам пути. Это был осознанный выбор, или они катились по инерции, раскручивая колесо гедонизма? Такое тоже бывает. Иногда начальника хантят, он падает с квадроцикла, или сумасшедшая, но классная любовница полностью рушит ему жизнь. Кандидатов нет, и у зама происходит внезапный карьерный рост. Он и не планировал быть руководителем, но так уж вышло. Я такие примеры знаю. Если ваш начальник весел и счастлив... Что ж, эту главу можно не дочитывать. Но если он постоянно всем недоволен, ругает все подряд, в том числе и своего руководителя, требует невозможного, разводится с третьей женой и пристает к секретарше, дело плохо. Это знак «опасная дорога». Не надо думать, что вы исключение. Если начальник не очень доволен своей карьерой, почему вы будете ею довольны, заняв его место? Базовый подход к тому, что точно сработает, избегать того, что точно не работает. Чарли Мангер называет этот прием инвертированием. Переверните проблему. Посмотрите на нее задом наперед. Что произойдет, если план рухнет? И из-за чего он может рухнуть? Куда мы точно не хотим попасть и как этого избежать? Вместо того, чтобы сконцентрироваться на успехе, концентрируйтесь на том, чтобы избежать неудачи. Скажите мне, где я умру, и я туда не поеду. Как искать свою дорогу? Дерек Сайверс написал книгу «Ну, конечно, да» или «Нет». Если вы перегружены идеями, задачами и проблемами, то любое предложение, на которое вам не хочется тут же заорать «Конечно, да», автоматически должно получать ответ «Нет». Мы слишком часто соглашаемся на не очень хорошие предложения, и нам не хватает времени, чтобы заняться теми несколькими вещами, которые действительно имеют значение. Более подробно я описал об этом в книге «Лягушка, слон и брокколи».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 Уоррен Баффет говорит, надо контролировать свое время, и у вас ничего не выйдет, если вы не научитесь отказывать. Нельзя позволять другим людям создавать ваши планы. Многозадачность не работает. Выбор тут, конечно, есть, пусть вы его и не хотите признавать. Вы ничего не сможете сделать достаточно хорошо. Если вы отвечаете на e во время того, как играете с детьми или общаетесь с друзьями, у вас получатся либо тупые e либо тупые дети.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 Если считать, что хитроумно лавируя мы можем получить все, то нам не достанется ничего. Гораздо большего можно достичь, если решить, куда мы будем прикладывать энергию, а какие проблемы можно игнорировать. Когда мы деятельно выбираем альтернативу, мы и чувствуем себя куда лучше, чем если все происходит само. Если не обращать на альтернативные издержки внимания, мы быстро окажемся в ситуации, когда ненароком отказываемся от вещей, которые хотели поставить на первое место. В конце концов, останется только ныть, что что-то происходит помимо нашей воли. Но если сначала обдумать альтернативу и все, что с ней связано, выбор станет гораздо более осознанным, и пользы он принесет гораздо больше. Я в детстве пытался заниматься танцами, и в юношестве еще пару раз. То есть попыток было несколько. Но в какой-то момент я понял, танцы — это не мое. Про дайвинг я это понял даже не пробуя. Дальше стало очень легко. Я просто никогда не буду заниматься дайвингом и танцами и тратить на это свое время. Счастье в жизни мне от них не добавится. Чтобы найти свой путь, нужно активно избегать тех путей, на которых вы оказаться не хотите. Это не означает, что нужно тут же бросить ненавистную работу. Зарплата вам, скорее всего, все еще нужна. Но искать новую дорогу в светлое будущее нужно начинать уже сейчас. Если вам не нравится консалтинг, нет смысла менять МакКинзи на BCG. Активно избегая неверных дорог, рано или поздно вы окажетесь на верной. Да, поздно звучит не очень оптимистично, но это намного быстрее, чем никогда. Идея инвертирования работает почти во всех областях жизни. Не хотите разжиреть? Избегайте углеводов. Хотите быть поспортивнее? Снижайте количество сидячей работы. Не хотите, чтобы ваши дети стали тупыми рэперами? Не давайте им слушать рэп и общаться с баскетболистами. Не хотите, чтобы ваша жена от вас ушла? Не уводите чужую. Самый простой путь к счастливой жизни – избегать жизни несчастной. Инвертирование – это то самое «нет». Если делать это активно, мы избежим плохих и субоптимальных исходов. Расширится пространство для поиска своего уверенного «да». Это круто. Но как его найти? Хороший вопрос. Можно поискать ребят, которые зарабатывают себе на жизнь чем-то интересным, и посмотреть, как они это делают. Вот пример из жизни. Я ценю независимость и творческий процесс. Хотя дети изрядно мешают и тому, и другому. Когда-то я мечтал о собственной студии, записывая альбомы в дачной коморке на 6 квадратных метров. Студию я в итоге сделал в собственном доме. Удобную, просторную. с кучей оборудования, классной звукоизоляции и профессиональным звукопоглощением. Стало ли мне проще писать песни? Нет. Кажется, что даже наоборот. С писательством оказалось иначе. Складывать слова в предложение мне с каждым годом все легче, и я вполне готов довольствоваться блокнотом или телефоном, если с собой нет клавиатуры. Хотя на клавиатуре набирать текст намного удобнее. Большинство из слушателей и читателей не станет писателями и музыкантами. но совет применим к любой карьере. Найдите то, что интересует вас больше всего. Поищите людей, которые чего-то достигли и выглядят при этом счастливыми. Вот что я описал в своей музыкальной автобиографии «От подвала до стадиона». Запись альбома непрофессиональными музыкантами — дело парадоксальное. Представьте, что вы с друзьями весь год копите деньги на отпуск, а потом, вместо того, чтобы три недели отдыхать, вы работаете как проклятые, но зарплату при этом не получаете, а отдаете начальнику. Не забывайте, что до записи надо было несколько лет заниматься, покупать инструменты, репетировать, сочинять песни, в то время как все остальные гуляли, общались, читали книжки, занимались спортом, карьерой и личной жизнью. У занятий музыкой есть интересная особенность. Если вы учились два года на инженера, вы можете работать помощником инженера. Если вы не учились продавать – Вы будете продавать меньше, чем опытный продавец, но все же будете что-то зарабатывать. Если вы начали водить машину, вы уже можете работать водителем, пусть и не дальнобойщиком. Но если вы не умеете хорошо играть на инструменте, никто не будет вас слушать. Даже минимальные деньги можно заработать, только когда вы уже вложили колоссальное количество времени в свое совершенствование. Вернемся к альбому. После сведения и мастеринга звукорежиссер выдаст результат вашего труда,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 Тогда друзей на концерт будет приходить не 10, а целых 50. Неплохо, если отобьется картинка на обложку. Так устроена тяжелая музыка во всем мире. Кроме, пожалуй, Скандинавии. Там это продукт экспорта. В США другое отношение к происходящему. Там принято понимать, что люди разные, выглядят как хотят и делают то, что считают важным, независимо от того, зарабатываются ли этим деньги. У нас в стране по-другому. Если вы занимаетесь тяжелой музыкой,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 Его даже могут пригласить в видный, но небогатый коллектив или на запись альбома в качестве сессиончика в какой-нибудь блевотный поп-рок-проект с завывающим вокалом. Там он заработает 200 баксов и купит себе гречки на пару месяцев вперед. Гитарист купит новые струны, барабанщик – палки, басист купит виски, а струны просто еще разок сварит. Поэтому музыканты есть двух типов. Первый – хорошие и нищие. Второй – плохие и важные.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 Когда мы слушаем собственные песни, у нас мурашки по коже. И когда кто-то после концерта подходит подписать диск, это тот момент, ради которого мы все и делали. Кто-то из нас устанет и уйдет. А кто-то останется. Вдруг из этого выйдет что-нибудь занятное. Я остался. Теперь играю на стадионах. Изучите, почему люди в профессии вашей мечты счастливы. Не обязательно доставать их конкретными вопросами. хотя есть вероятность, что они ответят. Ведь не бывает двух одинаковых судеб. Но их уроки стоит запомнить и попробовать пережить. Самый простой трюк — пригласить кого-то на интервью. Правда, для этого придется постараться и создать имидж хорошего интервьюера, подкастера, но это работает. Итак, вы подумали, пообщались, поинвертировали на славу. Вот и кирпичная дорожка в страну чудес, высокооплачиваемого хобби и любимых занятий по вечерам. Но в этот момент мы видим и обратную сторону медали. Деньги делают деньги, а навыки делают навыки. Расти в новой области с самых низов может быть болезненно трудно. Особенно если ты нашел любимое дело не в последнем классе школы, а хорошо за 30. Вокруг тебя будут сверстники, которые пошли выбранным путем гораздо раньше и к твоему возрасту уже чего-то достигли. Они легко осваивают продвинутые концепции, пока ты разбираешься в самых простых вещах. Зарплата меньше, чем у мальчиков с неустоявшимся пушком на щеках. А начальник может быть и младше тебя. А в особо запущенных случаях вообще годится тебе в сыновья. В такой момент хочется сказать увольнению «Конечно, да!» и вернуться на старую колею, где нет большого счастья, но есть опыт, компетенции и уважение коллег в купе с солидным окладом. Но мы довольно слабо представляем, что сделает нас счастливее, особенно это касается покупок и отношений. Зато всегда знаем, когда пытаемся себя обмануть, когда выбираем легкий путь, вбок или вниз, по наклону вообще легко, вместо трудного роста. Об этом тоже писал Чарли Мангер. «Не бойтесь сжигать мосты. Исследования показывают, что необратимое решение более приятно потому что у вас остается только одно направление, то, которое мы выбрали. Способность время от времени преодолевать небольшой дискомфорт — это суперспособность», — пишет Бёркман. Поэтому больше всего я ругаю детей не за непослушание, а за нытье. Никогда нельзя ныть и причитать. Жалеть себя можно, и иногда нужно, чтобы пожалел кто-то другой. Для этого как раз и нужны психологи. Можно иногда расстраиваться, а в самые трудные и несправедливые моменты плакать и горевать. Но не надо во всеуслышании перечислять все свалившиеся невзгоды. Толку в этом никакого. Пришла беда, не надо открывать ворота. Ужасно осознавать, как быстро мы бросаем наше самое важное устремление только для того, чтобы избежать неприятных чувств. Речь тут не идет о каком-то выходе из зоны комфорта. Чтобы из нее выйти, надо туда сначала зайти, а с этим у многих из нас, очевидно, проблемы. Но преодолеть небольшой дискомфорт не так уж сложно. Например, сделать чуть больше работы. Ответить клиенту не завтра, а сегодня. Начать трудный разговор с коллегой или с родственником. пригласить кого-то встречу или просто от души сказать комплимент незнакомке. Проверить, действительно ли хватит денег на поездку и денег на покупку. Это делать не очень приятно, но совсем несложно. Если у вас засорилась канализация, не нужно ждать, что говно рассосется само. Надо вызвать специалиста. Недавно я заплатил такому 10 тысяч рублей за полтора часа работы. Он приехал на большой машине в деловом костюме, переоделся, прочистил трубу мощным насосом, переоделся обратно в костюм и уехал на новый заказ. Мы тратим годы, избегая подобного дискомфорта. Вместо того, чтобы поискать новую работу в большом городе, люди предпочитают ныть, как плохо им живется в маленьком поселке. Дискомфорта от вечных макарон с сосисками у них нет. А поучиться новой профессии нет, этого нам не надо. К тому же всегда есть соцсети. Там много бесплатного дофамина. Там лайки. Вот что советует Бёркман. Вполне возможно научиться прокачивать свои возможности, переносить небольшой дискомфорт, наподобие тренировок в спортзале. Если вы ждете, что какое-то действие вызовет у вас раздражение, тревогу или скуку, часто можно это осознать, объяснить себе последствия выполнения и невыполнения этого действия, понять, что полезнее сделать или не сделать. В какой-то момент награды станут более ощутимыми, а жить станет проще и веселее. Будущее вряд ли добавит вам уверенности. Древние греки писали, что страдание происходит от того, что мы пытаемся контролировать того, что не можем. А будущее мы контролировать не в силах. Мы хотим точно знать, что все будет хорошо, но не можем. Кстати, поэтому неверно говорить, что мы живем в какие-то особенные времена перемен. Мы всегда жили во времена перемен. Просто сейчас мы это чуть лучше понимаем. Вопрос по итогам этой главы очень простой. Что вас действительно интересует? Кто этим зарабатывает? Как они это делают? Выглядят ли они счастливыми? Когда найдете свое, конечно, да, надо идти в банк потому что жизнь крайне редко дает нам точные указания. Если вы поймали свое, надо рвать и метать. И не оборачиваться. Секс на пляже, подтягивания и ощущение финансовой самодостаточности – это важно. Не просрать 40 лет жизни на ненавистный офис – не менее важно.